Песня посвящена Александру Межерову. И на этот раз посвящение имеет конкретный смысл. Межеров был автором баллады о цирке, сочинённой по предложению Корнилова в том же 57 году. Цирк в советской поэзии символ повседневной отваги, тоже нарочито сниженной, приправленной клоунадой, а Кудрявы сам посвятил цирку восторженные стихи в 1965 года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 единственное что кость умел это сунуть в рот папироску задом наперет и не обжечься но спокойно выпускать дым из отверстий как паровоз или же пароход из трубы правда за немонтажной этой внешностью скрывается подлинный артист своего дела не хуже гимнастки выдающийся карманник мечтающий о таком же изящести и славе какие есть у цирковых в конце концов ему удается сделать свое единственное сальта но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 обратим внимание на рифмовку точно отражающую сюжет все женские рифмы храбрые изобретательные даже утонченный морозово морочило на площади попроще бы сотни сохнет мужские напротив и не рифмы даже повторение идеальная схема для песни в том что грубые примитивные мужской охотиться за тонким и несягаемым женским ванька морозов фредкиго окуджава случае сюжетной песни баллады их не больше пяти он конец явился в дом песенка не стоявших с надеждах песенка о лень королёй вот и все сочинения где рассказаны конкретные истории причем во все главное не досказано мы не знаем как погиб ленька королёв а его гибли вообще не говорится напрямую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 В действительности Акуджава писал песню о конкретной истории, широко известной в лид обеднении магистраль. Его младший товарищ Александр Аронов безответно влюбился в танцовщицу. Роман нелицеприятно обсуждался среди однокашников. К ним обращен укоризный возглас Акуджавы «За что ж вы, Саньку-то Впоследствии отредактированной чтобы песня узкого дружеского кружка приобрела обобщенный вид сообщено Александром гинзбургом на второй конференции по творчеству куджавы в 2003 году. Впрочем, некоторые соображения наводят на мысль, что сначала была песня, а уж потом Акуджава приспособил ее к Ароновской истории 1957 года. Рифма «Морозова морочила» лучше полнее чем «Аронова морочила». Не исключено, что сначала Акуджава написал вариацию на классический сюжет,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 Наслушавшись французских песен и насмотревшись латиноамериканских фильмов, массовый советский зритель отказывался удовлетворяться брутальными типажами, которые предлагала ему родная культура. и обтянуло к тонкости, к изящному. В двадцатый такое уж было. Тогда в угаре НЭПа в советскую Россию хлынул американский европейский кинематограф.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 этот аргумент, восходящий к двадцатому, уже не работал. Главное доказательство того факта, что народ перешел в новое качество, появилось в конце пятидесятых. Он запел.